Глава 52. «Он уже, наверное, открыл», — повторил Тейтум, пялись в монитор. «Нет, не открыл», — раздраженно ответила Барб. «Появилось бы уведомление. Может, раянец испорченный?» «Нет, не испорченный», — процедила Барб сквозь зубы. «Напиши ему, чтобы открыл файл». «Я не могу так написать, потому что Питер не написал бы. Питер не знал бы, что файл не открыт. Тейтуму хотелось разбить ноутбук в дребезге. Чёрт его дери, неужели мы его спугнули?» «Чем?» — недоверчиво спросила Барб. «Мы ничего толком не успели написать». «Я же говорил, он паранойик, везде видит угрозу». «Но он еще онлайн». Барб кивнула на монитор. «Если бы испугался, вышел бы из сети». Тейтум понятия не имел, чего ждать от субъекта Бета. Он мог сейчас свернуться калачиком в углу комнаты и рыдать. Или выскочить на улицу. Или перспектива просмотра таблиц так его напугала, что он решил убить Рэю и себя? Предсказать невозможно. Я ему подскажу». Вдруг он просто запутался, наконец, решил Тейтум. Он старательно формулировал фразу, чтобы ничем не показать, будто Обчану не все равно. Таблицы простые. Видишь слева столбец с надписью «Вес». Может, теперь он откроет проклятый файл? Хотя Тейтум не курил уже несколько лет, ему вдруг захотелось сделать затяжку. Он глазел на экран, не решаясь даже моргнуть, и молился, чтобы убийца открыл файл.